Система Ригас-2, планета Ахирон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлз, около полуночи. Ждать пришлось долго, как раз обещанные варькой два часа. Это я установил точно. Боевой наладонник работал и был доступен, поскольку закреплен на левом предплечье. Всего-то и нужно было дисплей от пыли и грязи протереть. По идее, при должном желании и наличии кое-каких специфических программ Можно попытаться разблокировать кобуру, но, во-первых, его желания не было, а, во-вторых, специфический софт остался на родной станции мониторинга. Всего не предусмотришь. Зато потом началось. За четверть часа до полуночи приоткрылся люк, и в мое узилище просочилось аж четверо соплеменников Гилберта. Точно соплеменников, не наших, уж больный вид характерный. Наставили на меня копья, и один, самый здоровый, скомандовал. «Идти!» я нехотя поднялся на ноги, пожал плечами и неторопливо направился к двери, даже не потрудившись обойти амбала. Тот не выдержал и посторонился, хотя это я пер голый, а на самом деле не особенно, грудью на копейный наконечник, а вовсе не он. Впрочем, главный быстро опомнился и попытался отыграться, ткнув своей железякой мне в филейную часть, едва я продефилировал мимо. Не знаю, чего он ожидал, наверное, вопли и прыжков». Но я попросту его проигнорировал. Чтобы пробить спецткань, не такой клинок нужен. Подумаешь, легкий толчок. Зато теперь у конвоиров есть повод задуматься. И, судя по потрясенному молчанию, до них дошло. Точно дошло. «Стоять! Идти сзади!» Ага, сообразили. Не впервой, видать, пленников конвоировать. Коробочку по выходу из каземата меня взяли грамотно. И так и вели все десять уровней. Правда, кроме длинного коридора со множеством запертых люков сейфового типа до да унылой пенобетонной лестницы, хрен знает сколько пролет, я ничего и не видел. И никого. Даже начал жалеть, что Варьку послушался и не сделал ноги еще два часа назад, когда наша процессия вышла на нулевой уровень. Ну, как вышла? Сначала пришлось перетерпеть самую натуральную процедуру шлюзования с поочередным открыванием мощных дверей и шипением компрессоров. Те, к моему удивлению, реально работали. Но какая в них надобность, особенно сейчас, я так и не понял. Вернее, понял чуть позже, когда мы таки выбрались на свежий воздух, и у меня внезапно закружилась голова. Причем на улицу мы попали не из-за маскированных дверей, как я ожидал, а из-за трапезного вида сарайчика, крытого пальмовыми листьями. Тут-то пазлы сложился. Не стали они ради меня традицию нарушать, а я, кажется, выяснил, зачем пленников в этот сарайчик водили. Газку нюхнуть, ага только не учли одно обстоятельство. Я, в отличие от предшественников, в шлюз угодил хорошо отдохнувшим. И не били меня. всему сопротивляемость организма оказалась выше. Но я не стал разочаровывать группу сопровождения и прикинулся раскумаренным. Всегда полезно усыпить бдительность врага. Да и глазеть по сторонам, хоть и из-под лобья, удобнее, когда тебя никто не понукает. Попялиться же было на что. На первый взгляд деревня как деревня. Россыпь домиков, бунгало по кругу, между ними хорошо утоптанная площадка с огромным кострищем и той самой бочкой чуть подаль. Старый до военных времен, и как все старое, массивный как минимум из стали, причем такой толщины, что ржа до сих пор насквозь не проела. У бочки, как Варька и говорила, дежурил странный персонаж, обряженный в гидрокостюм, всклокоченный парень с безумным взглядом. Вел он себя неадекватно, сидел рядом со своей прелестью, В позе лотоса и мерно покачивался, столь же заунывно муча. Не дать не взять обкурившийся мухомор в шаман. Подсознательно я ожидал, что у него как минимум руки будут полокоть в крови. Судя по следам на субмарине, уделаться он должен был знатно, но, видать, отмылся, пока всплывал. Да еще потом и протоку пересечь надо было. Короче, Серега, одна штука в наличии. Следующее, что я выцепил внимательным взглядом, жертвенная площадка, застеленная шкурой неведомого зверя. Зверь остался неизвестным, поскольку разглядеть я мог лишь края его шубы. Все остальное пространство было завалено всяким. И отнюдь не хламом. Такое лишь Варька могла сказануть. На самом деле здесь были свалены неаккуратной кучей несколько охотничьих ружей с патронташами, с десяток пистолетов в кобурах, рации с головными гарнитурами, очки-регистраторы, пробники-анализаторы, инфоры и банальные смартфоны. Вся добыча с археологов. И не только, судя по нескольким сильно поржавевшим железякам, а на вершине горы кто-то пристроил мой шлем. «Ух ты, мой родненький, уже я до тебя доберусь, никому мало не покажется». В целом обстановка обнадеживала. Хоть Варька и говорила, что сегодня у всей деревни праздник, в непосредственной близости от хм, площади с купелью толпились исключительно воины, и то не все, в шесть навскидку. Большая часть – ярко выраженные местные, но и археологи нашлись. Они выделялись цветом шевелюр, бородами и одеждой. Никакого централизованного снабжения. Кто что добыл, то и носит. Соответственно, бывшие Варькины коллеги и щеголяли: кто в шортах, кто в камуфляжных штанах. Обувью и хотя бы футболками они пренебрегали, выставляя на показ пятнистые торсы. Глаза я рассмотреть не мог, далековато, но по пластике они мало отличались от баригенов. Разве что дубье держали не так ловко, не насобачились еще. И ноги у некоторых в кровь разбиты, но они не обращали на это внимания. Еще один факт Кага — основное же население обоих полов и всех возрастов, за исключением боеспособных мужчин, тусовались вблизи двух длинных хижин с открытыми террасами. Там же горело несколько костров, в разы меньше, чем тот, что на площади. Ну, я так думаю, потому что этот пока не разожгли, и я мог судить лишь по куче хвороста. Хотя полыхнуть должно знатно. Для меня же лучше, если разобраться. У всех глаза будут засвечены, да и в пляшущих сполохах и замысловатых тенях затеряться куда как проще. Мне ж только шлем напялить, и дай бог ноги. Терпим, короче. Осталось прикинуть общую диспозицию и пути отхода. Но с этим я решил повременить. Дождусь начала ритуала, тогда и будет ясно. «Скорее всего, поставят меня где-то между бочкой и костром. Это было бы логично. И видно меня хорошо, и одинаково близко к двум стихиям. Третью — воздух. Сюрпризм, ага. Я, судя по всему, покорил еще в шлюзе. И до зрителей, что характерно, метров 15-20. То есть одним броском не достать». Эх, надо было у Варьки подробности выспросить. Хотя, ну нафиг, и так еле сдерживалась. Еще вторую истерику устроила для полного счастья. Разберусь, не в первой. Логическое мышление не подвело, меня поставили аккурат посередине между символами культа. Самый здоровый облом из охраны не поленился даже легким пинком согнать Серегу с насиженного места. Тот, впрочем, недовольство не выказал и безропотно переместился за бочку с глаз долой и сердце вон. А потом меня схватили за руки и резко ударили под коленки. Так что пришлось подобрать ноги и повиснуть на конвоирах, чисто из вредности, чтобы не расслаблялись. Они и не расслаблялись, видать, оптымель богатый. Более-менее надежно меня зафиксировали, почти в растяг между собой. А еще один пристроился сзади и упер острие копья в основании черепа. Досадно. Этот, ежели что, моментально в страну вечной охоты отправит. Я попытался уронить голову на грудь, типа совсем окосил от травы. И что самое интересное, мне это удалось. Давление наконечника на голову ослабло. Вот бестолочь. «Ну ничего, отольют с кошки мышки на слезки. Я вас научу, став караульной службы, чтить. Главное не переиграть. А это запросто, если фарсы дальше затянется. Но вроде нет». Со стороны сарайчика, из которого мы не так давно вышли, донесся рокот там-тамов. Сначала робкий, не очень громкий, но с каждой секунды он обретал силу и страсть. Хорошо колотили, не хуже профессиональных японских барабанщиков тайка из народного ансамбля. И ритм такой, расслабляюще угрожающий. Уж не знаю, как им это удалось. Скорее всего, суммарный эффект стихии воздуха и, собственно, ритма. Через некоторое время в уверенный рокот там-тамов вплелся едва заметный, но чрезвычайно раздражающий звон, тягучий на одной ноте, но с перерывами. Что за паузы выяснилось очень скоро. Откуда-то слева вывернула еще одна процессия. Трое аборигенов, обряженных в заношенные до крайности комбезы технической службы. Помимо этих предметов туалета, ничего больше на них не было. За исключением, понятно, точечного узора на открытых частях тела. Шедший в центре старик усердно дул в ультразвуковой свисток. Банальная такая игрушка, распугиватель грызунов. Вот только почему я его слышу? И зачем вообще? Тоже для снижения порога чувствительности. То гиосциамин, то вот это вот. Ответ положительный. На альфа-разумного оказывается комплексное психотропное воздействие. Спасибо, а то я не догадался. Спутники старца, зуб даю местный шаман, тоже не с пустыми руками. У одного горящий факел, у второго явная емкость, в которой я с изумлением узнал защитный кожух стационарного энергоблока. Старого, правда, еще на топливных элементах. Такие батарейки как раз до бойни использовались для запитки разнообразных генераторов. Хорошо хоть не радиоактивные, С этих станиц могли бы и упаковку от замедляющего стержня реактора приволочь. Троица остановилась строго напротив меня шагах в трех, и старик, наконец, убрал свою дуделку. Потом кивнул правому служке, и тот метнулся к костру. Хворост оказался хорошим, а может, и пропитали какой-то горючей гадостью. Но факт в том, что пламя взвелось мгновенно на добрых три человеческих роста вверх. Вокруг стало светло почти как днем, но с поправкой на пляшущие языки и зыбкие тени на периферии зрения. Я все еще вынужден зыркал из-под лобья, но и вторую команду не пропустил. Служка смотался к бочке и приволок едва не с горкой заполненную емкость, кою и передал торжественно начальству. Дальнейший ритуал много времени не занял. Дед постоял, что-то невнятно бормоча, потом приблизился ко мне и, не затыкаясь ни на секунду, медленно вылил воду мне на голову. Прям на темчка, сука. Китайская пытка, мать ее. Хорошо, хоть в уш не попало, зато за шиворот залилось нормально так. Кто бы знал, чего мне стоило сохранить спокойствие. Вода оказалась неестественно липкой, такое ощущение, что кто-то каким-то невероятным образом изменил ее физические свойства, в частности, поверхностное натяжение. И она, вместо того, чтобы стекать каплями, чуть ли не моментально расползалась пленкой по коже и также моментально впитывалась. На миг почудилось, что меня с садистским наслаждением облизывает огромная непостижимо ужасная тварь, но наваждение сразу же схлынуло. «Сбор данных завершен. Анализ, готовность 3%. 4%? 5?» «А вот этим, друг мой Ситный, и на ходу займешься». Ответ положительный. «Попробовал бы ты мне отрицательный дать. Я и так натерпелся. Зато сейчас отведу душу». Едва додумав эту приятную мысль, я медленно вскинул голову, не ощутив давления наконечника копья. Преступно расслабился голубчик и вызывающе уставился в глаза шаману. Тот подобного явно не ожидал и испуганно отшатнулся, но я пока был занят. Резко обвис на руках конвоиров, заставив их скрючиться, а затем столь же резко подхватился на ноги, одновременно поднырнув под руки правому. Оказавшись фактически у него за спиной и попутно освободившись от его захвата, попробуйте удерживать противника неестественно заломленной грабкой. Я толкнул аборигена на напарника. Он и напарник мою руку не отпустил и находился на момент встречи с соратником в неудобном растянутом положении, потому и защититься не сумел. Столкнулись обломы удачно, судя по звуку лбами, и я освободил вторую конечность. Торчавший все это время позади меня копьеносец среагировал лишь сейчас, но поскольку я сместился в сторону, вместо меня, любимого, метко поразил одного из соратников, и пока тупо пялился на дело копья своего, словил сайдкик в печень. Расчитав оперативный простор я от души пнул посвященной жертвенной емкости, так что она едва не засветила шаману в рожу и добил детка левом мавасе. тот стоял слишком близко для проносного хайкика. Боеспособными оставались лишь слушки, но и с ними я быстро разобрался, ковыкркнулся в просвет, вскочил и вырубил одного размашистой вертушкой, а второго среагировавшего чуть позже снес низкой круговой подсечкой. Грохнулись оба почти синхронно, хорошенько приложившись сёзем. А я тем временем, рванулся к жертвенной куче, сцапал шлем и метнулся к сыроюшкам по пути, бортану в бочку. Здесь пришлось на миг задержаться. Наполненная водой емкость падала медленно и торжественно, но, убедившись, что бедолагу Серегу сначала от души окатило, а потом еще и придавило тяжелым предметом, я врубил полную скорость и уже через пару мгновений скрылся от взглядов толпы, заплетенной стеной. Судя по яростным крикам, до зрителей только сейчас дошло, что их жестоко обманули, короче. И опять же, судя по тяжкому синхронному топоту, реакция у всех была одинаковая. Догнать, окружить, поймать. Я, ясное дело, дождаться столь печального исхода не стал и припустил еще быстрее. Благо, вдоль стены растительности почти не было. Хлипкую ограду, опять же плетеную, перемахнул походя, а там и спасительные заросли начались, беспросветные и жуткие, прямо как моя жизнь. С направлением я особо не заморачивался. Главное — выйти из зоны действия глушилки. А гор или насколько я помнил карту, на Мауи-7 не было. Риск упереться в отвесную стену или нарваться на обрыв минимален, так что давай бог ноги, Денисов. Край метровой зоны не пропущу. Шлем, едва я его нахлобучил на голову, активировался и вывел на забрало план местности. Вернее, не план, а равномерно заштрихованную поверхность. Вот как начнут контур проявляться, значит, пора. Но до этого еще далеко, километра четыре бежать не меньше. И все это по пересеченной местности, которую аборигены знают как свои пять пальцев. Я же здесь впервые. Но нет худ без добра. Хотя бы выбором не мучаюсь. А уж в беге по ночному лесу да с визором я любому местному фору дам. Так, собственно, и вышло. Преследователи отстали сразу и надежно. Неприятности могли создать только случайные патрули, наведенные загадочной телепатией. Таковых на моем пути случилось два. От первого я избавился, забравшись на ближайшую пальму, и, напрыгнув на озадаченного на сверху. Коленом по затылку, ага. А вот со вторым пришлось повозиться. Во-первых, туземцев было трое. Во-вторых, они сели мне на хвост совершенно неожиданно и отставать решительно не желали. Поэтому я был вынужден импровизировать. Опытным путем выяснив, что двое бегут более-менее рядом, а третий слегка отстал, я специально нашумел и прилип к первому попавшемуся стволу, активировав усилитель. Шумели преследователи изрядно, так что я без труда ориентировался на слух. Засадил, что называется, удачно. Вывернувшись из-за дерева перед первым, с разворота выбросил ногу вверх на манер шлагбаума, и абориген благополучно зацепился за нее головой. Получилось даже красиво. Я, аки черный ниндзя во англе, и с разгона ударившийся внезапно возникшее на пути препятствие туземец. Ноги у него, естественно, уехали вперед, а сам он от души приложился спиной. Второго встретил еще незамысловатий. Едва утвердившись на обеих ногах, врезал ему поперек груди выпрямленной правой рукой. Хайтацуки по-японски, если не ошибаюсь. Эффект получился схожий. И этот туземец растележился с обиженной мордой. Повезло, что жив остался. Могло так грудную клетку сдавить, что сердце бы остановилось. А что, запросто, с усилителем-то. Третий расправу заметил относительно издали и решил погеройствовать. С разбегу сиганул на меня с занесенным копьем. И нарвался на встречный бэккик, или цичуай, если по-китайски, отбросивший его на ближайшую пальму. Судя по хрусту, одними сломанными ребрами он не отделался. Ну а я восстановил равновесие, все-таки тяжелый черт, едва меня не снес. И с прежней скоростью рванул к берегу, где я оказался еще минут через десять. Мне повезло. Из зоны глушилки выбрался загодя, так что салагу вызвал заранее и ждать почти не пришлось уже секунд через 30 после того, как я вышел на пляж, с неба донеслось характерное гудение. А я, наконец-то, облегченно выдохнул и не отказал себе в удовольствии громко и матерно высказаться, что я думаю об архипелаге в целом и Мауи-Сим в частности».